Ольга Романовская «За гранью грань» из цикла «Грани». Аннотация Дарья дорого поплатилась за сострадание. Человек, которого она спасла от мучительной смерти, похитил ее и перенес в жестокий мир, где каждый пытается использовать девушку в своих интересах. Кого-то привлекает ее красота, кого-то сила – Как Дарье разобраться, кто друг, а кто враг, истина ли любовь и что делать с просыпающейся чувствительностью?»